Глава 70. -е. Олег Александрович попрощался с ранеными спецназовцами. Григорьев и Бурков вышли из палаты. Что случилось? Спросил полковник у майора, когда они покинули хирургическое отделение и спускались по лестнице. По Расулу Аргунскому работаем. Всю информацию о его новом облике переслали нашим агентам в Европе. Уже есть конкретная зацепка. Так это же хорошо. А почему ты такой мрачный? Звонили из лаборатории, ДНК-анализ завершен. «Ну?» Эксперты взяли три образца женских волос. Один из «Фольксвагена», на котором перемещались террористы. Другой с расчески в ванной комнате квартиры, где взорвался газ. Третий с рабочего стола Фатимы Шариповой в школе. Образцы совпали. Волосы принадлежат к одной и той же женщине. «И что здесь не так?» Начал чувствовать скрытый подвох полковник. Эксперты получили ДНК и сравнили с останками трупа, сгоревшего на кухне. У Григорьева засосало под ложечкой. Слишком бесцветен был тон майора. Так не докладывают об успехах. Так не говорят даже, когда чем-то расстроены. За могильным тоном сообщают о провале, который уже невозможно исправить. Григорьев остановился и посмотрел в глаза майору. «Чего замолк? Договаривай». Это не Фатима, Олег Александрович. В квартире сгорела другая женщина. Полковник выругался, едва шевеля губами. Опять ушла. Обвела вокруг пальца. Оставила с носом. Он действительно недооценил способности неуловимой Фатимы.